Путь героя или заключение от автора. Глава 31. Попутешествовали мы с вами, друзья, по прованским винодельням, познакомились с сортами винограда, терруарами и с некоторыми виноделами. Так знайте, что отныне гостеприимные кулисы этого камерного винного театра открыты для вас. А что же за спектакль идёт на сцене? Кто в этой пьесе главное действующее лицо, спросите вы? Может быть, я вас удивлю, но главный герой теперь вы сами. Если вы человек, который вот только сейчас или уже давно встал на путь понимания вины, то этот спектакль не только для вас, он о вас. Он совершенно невозможен без вашего участия, ведь любое вино выражает себя именно в вашем субъективном восприятии и в вашей власти уничтожить или вознести его. Я не знаменитый сомелье, победитель конкурса лучших профессионалов Франции или России, и, скорее всего, с закрытыми глазами я не отличаю два бордоских гран-крю одно от другого. Я не писатель-классик с многолетним опытом и томами бестселлеров за плечами. Но, наверное, я чуть ближе вам, чем этот сомелье или этот писатель. Здесь в своей книге я поделилась тем, что открыла на своём пути познания вина, который начала в 2012 году во французском Провансе, переехав сюда из России в свои 44 года. И я продолжаю этот путь. Если вы тоже хотите открыть для себя мир винных удовольствий, то переезжать вовсе не обязательно. Можно нащупать свою тропу, взять правильные ориентиры и уверенно двигаться, ведь не километрами измеряется этот путь. А чем же спросите вы, выпитыми бокалами, о части да, но на посошок я хочу обозначить шаги на этом вашем пути героя. Итак, архиважна самому себе честно ответить на вопрос: ради чего я заставляю себя учиться? Да, любое познание нового это учёба. сформулируйте конкретную цель для себя. Например, хочу почувствовать разницу в вине за 10 и за 150 евро за бутылку или хочу понять, в чём удовольствие от дегустации, или же хочу разговаривать с сомелье на его снобском языке, поддерживать беседу о вине с продвинутыми друзьями. Тема винная необъятна, как океан, поэтому вам нужна опора для начала. Можно построить свой маленький плотик, угнездиться на нём и дальше постепенно достраивать свою флотилию до комфортного вам размера. Таким плотиком станут основные винные термины: терруар, сипаж, апеласьон, ферментация, ассамбляж и так далее. Сейчас, прочитав мою книгу, я уверена, вы уже смастерили себе не только плотик, но и целую вёсельную или даже моторную лодку. Приготовьтесь к долгому, увлекательному путешествию. Ведь чем дальше от берега вы уплываете, тем больше узнаёте, тем дальше вам хочется плыть, но тем больше вопросов у вас возникает. Практика, то есть дегустация. Учиться ей лучше всего с бокалом в руке и опытным специалистом рядом. Но это только ваша работа. Никакой учитель не сможет за вас почувствовать аромат или вкус. Тренировка, тренировка и ещё раз тренировка. Как в деле освоение искусства важна насмотренность, так и в нашем винном надегустированность. Даже если сначала ваш нос отказывается отличать красные ягоды от чёрных, персик от абрикоса, мокрую траву от сена, не беда. Собирая у себя в оперативной памяти коллекцию уже опознанных ароматов, постепенно вы всё лучше и лучше станете их различать, называть своими словами, находить свои собственные ассоциации. Это как детская игра. Кто научился дегустировать, никогда больше вино не пьёт. Он открывает его секреты, мотивирует нас Сальвадор Дали. Накопление опыта Вы втягиваетесь в спираль винного познания, узнаёте новое, пробуете разное, сравниваете, раскладываете по полочкам, анализируете, находите что-то общее. Так вы пребываете в страну открытий. Ого, так вот откуда в южном бургундском белом такие сливочные нотки. Ничего себе, и это тоже каберне совиньон, оказывается. Мне больше нравится розовое вино из Прованского Бандоля, чем традиционный лёгкий и цветочный Котте Прованс. И что важно, это вы сами говорите о вине. А вы обязательно о нём заговорите на этом этапе. И вот уже цель вашего пути казалось бы достигнута. Но откровение в том, что она, как настоящая горная вершина, не показывается сразу вся. За одной покоренной видна следующая, потом ещё, и ещё, и так без конца выше джамалунгмы. Вам решать: ходить двигаться дальше или вы уже достигли своей нирваны здесь. Цель а ви, как говорят французы, такова жизнь. Они вообще считают, что любить вино значит любить жизнь. Но ну, а виноделы всегда ждут вас в солнечном Провансе, как и я, чтобы пройти Часть этого увлекательного пути вместе с вами. Ваша Лидия Третьякова. Troynoyew.provance-me.com. Bon dégustation.